Глава 12 Ночное признание. Клавдия Маслова. Ночью я проснулась от того, что Стефан негромко гулил. «Тише, сынок. Ты же не хочешь разбудить маму? Ей нужно отдохнуть. Наша мамочка вчера очень устала». Еле слышно уговаривал ребенка Кайран, укачивая его на руках. Стеф активно сучил ручками освобожденными от пеленок, и огукал. Ему уговоры отца были мало интересны. Вчера малыш плохо ел, а сейчас наверняка проголодался. Какой же ты славный, самый лучший мальчик на свете. Наверняка вырастешь таким же сильным, как я, и красивым, как твоя мама. Как жаль, что этого я не увижу. Мой Стефан. Нежно шептал тот самый суровый дракон, который до жути испугал меня в нашу первую встречу. В душе что-то сладко защемило от вида того, как большой и опасный на вид мужчина воркует со своим крошечным сыном. Было в этом нечто такое, от отчего моя женская суть тихо млела. Генерал был одет шелковую пижаму, которая удивительным образом только подчеркивала выдающуюся ширину мужских плеч и узкую талию. Даже хвост и рога герцога уже не смущали меня настолько сильно, как в начале. Когда-то я мечтала, чтобы и мой муж Леша вот так же укачивал наших детей, но не судьба. А теперь я в чужом теле тайком подсматривала за тем, как проклятый. Дракон любуется нашим сыном. В чём-то Кайран был прав. У меня больше не получалось воспринимать его как совсем постороннего человека. Ну или не совсем человека. У нас был общий ребёнок. Странно об этом думать, когда никогда не делила близость с мужчиной. Но это так. И да, это мой малыш. Именно я его мать. Я подарила ему жизнь и отказываюсь отдавать какой-то истеричной идиотке. Можно подумать, ты сможешь что-то сделать, если завтра этот прекрасный сон закончится и снова станешь пенсионеркой, бабой Клавой. А в это время настоящая леди Клаудия вернется, чтобы дальше отравлять жизнь всем вокруг. И хитро возразил противный внутренний голос — привыкшая опускать меня с небес на землю. Должна признать, эта мысль пугала. За дракона я не боялась, он сильный мужчина и генерал, а вот Стеф. В этот момент Кайран наклонился и хотел потереться щекой о щечку сына, но малыш повернулся и стал искать «Хм, источник пропитания, так сказать». «И что ты делаешь, глупыш?» с мягкой улыбкой произнес герцог. А Стеф захныкал, так и не получив желаемого. «Он голоден. Дай мне его», — попросила я, садясь повыше, чтобы было удобно кормить малыша. «Клаудия, ты не спишь?» — почему-то смытился дракон. Только что проснулась, когда услышалась, что Стефан плачет. Соврала я, чтобы пощадить гордость мужчины и даже зевнула для правдоподобности. «Ясно, держи», — сказал супруг, приблизившись ко мне и осторожно уложив ребёнка в мои руки. Оголять грудь перед мужем было как-то неудобно. Пусть стыдиться юного тела не приходилось, но всё же. Поэтому я попросила. «Кайран, притоши свет, пожалуйста». «Хорошо», — не стал спорить мужчина, и понятливо отошел к окну, уперевшись бедрами на подоконник. Магический светляк, выполнявший функцию ночника, почти потух, погрузив спальню в полумрак. Оказавшись в моих руках, Стефан перестал плакать, но красноречиво причмокивал, давая понять, как сильно он проголодался. Приложив ребенка к груди, я откинулась на подушке и немного расслабилась. «Ты такая красивая сейчас, Клаудия!» «Невозможно отвести взгляд», — неожиданно произнёс Кайран. «Красивой ты меня щёл в темноте!» «Какой-то сомнительный комплимент получился», — усмехнулась я. «Я дракон, пусть и не совсем здоровый в данный момент. Ночью я вижу так же хорошо, как днём», — напомнил мне о своей особенности супруг. «О, И все равно, когда говоришь, как хороша сейчас, намекаешь на то, что раньше я была хуже. Отозвалась я, стараюсь не испытывать смущения от того, что сейчас была оголена практически до пояса. Ты всегда была безупречно красива, Клаудия. Но после появления на свет нашего сына ты изменилась. Стала еще прекраснее, мягче и женственнее. Быстро нашелся с ответом Кайран. Слова мужчины мне польстили, Сам того не зная, Кайран отделил меня от настоящей Клаудии. Было что-то интимное в том, что мы вот так мирно беседовали среди ночи, пока я кормила нашего сына. Вот только герцог не знал, что его жена изменилась значительно больше, чем ему кажется. В принципе, сейчас был удобный момент, чтобы признаться в подмене. Но я промолчала. Причин для того у меня было много. Боялась, что супруг снова не поверит. И того, что поверит, боялась еще больше. А еще не хотелось рушить тот хрупкий мир, что установился между нами только сегодня. «Кайран, а как ты понял, что я твоя истинная?» Вместо этого спросила я, чтобы перевести тему, а заодно и уточнить кое-что для себя. Просто почувствовал. Увидел тебя, и мир перестал быть прежним. Ты была такой невозможно милой в том голубом платье с ромашками в руках. У меня тогда сердце на мгновение замерло, а ты меня испугалась. Помнишь?» — спросил дракон. Голос мужчины звучал на удивление мягко, лаская бархатистыми нотами мой слух. угу И сейчас это чувствуешь? После всего?» Естественно, я ничего не помнила, но хотела кое-что уточнить. Сейчас я чувствую истинность еще сильнее, намного полнее, глубже, да почти до физической боли, даже несмотря на Данре и на то, что ты меня ненавидишь. И это сводит с ума и разъедает меня изнутри, похуже проклятие. Тихо, но с каким-то странным надрывом, произнес Кайран, а я забыла, как дышать. Такого ответа я не ожидала. Думала, что после подмены душ связь дракона с истиной ослабла и исчезла вообще, а тут такое. Зря я это сказал. Забудь. Я позову Тильду, чтобы помогла тебе со Стефаном. После долгой паузы холодно сказал Кайран, а потом тихо хлопнула дверь, давая мне понять, что мужчина ушел.